Эпилог. Как выяснилось, моя рыжая лиса действовала по указу императора. И как она утверждала исключительно в моих интересах. Оказывается, он все просчитал. Чем больше я узнавала подробностей о проделанной им работе, тем больше росло мое к нему уважение. Да что там, я была очарована его коварством». Он умудрился избавиться разом от всех предателей и переиграл меня, чем вызвал мое искреннее восхищение. А за его креативный подход к делу я его еще больше полюбила. Вот такой партнер по жизни мне и нужен был. После изменившего наш мир приема, жены драконов вернулись домой вместе со своими парами. Перед тем, как уйти, некоторые женщины все-таки высказали свои претензии драконам а были и те, кто захлопнул дверь перед их носом, когда их неверные мужья решили заглянуть к ним на огонек. Кто-то запустил в них утварью и даже умудрился не промахнуться. Драконы подумали, что женщины взвинчены из-за событий на приеме у императора и решили дать им время остыть. Утром следующего дня, когда они зашли в крыло жен, там их встретила оглушительная тишина. Не было ни детей, ни их жен. Вначале драконы гадали, куда подевались их семьи, а некоторые горячие головы даже решили, что это плата за снятие проклятия. Они кинулись к императору, и вот там узнали, что их пары теперь живут во дворце. Попросили о встрече, но император отказал, пояснив, что это желание женщин, и они находятся под его защитой. Дамы все это время не сидели без дела. Они записали послание для своих неверных, испытав на себе, какая я бываю требовательная. А еще они, наконец, начали понимать, о чем говорил император на приеме, и особенно они часто упоминали его фразу «вдохновлять» в своеобразной манере на великие свершения. Они жалели Анфису и просто завалили ее подарками, чтобы хоть как-то компенсировать потерю ее нервных клеток. Хотя, мне кажется, что она специально изображала жертву, чтобы больше даров получить от доверчивых дам. «Ух, и ушла она у меня!» И, несмотря на это, результатом все были довольны. Послания были разосланы адресатом. И еще вдогонку та провокационная запись с красавчиками-мужиками, чтобы драконы забыли, что такое сон. Ее мы записывали под присмотром Дариила. В какую не соглашался оставлять меня одну. Постоянно хмурился, тяжело вздыхал, но смиренно терпел всю эту вакханалию. В принципе, сделали все пристойно, насколько это было возможно. Но мужчин запись впечатлит, да так, что они надолго покой потеряют. Как я и предполагала, нужный результат был достигнут. Многие из них пытались. Связаться с женщинами, поговорить, но те взяли паузу и сказали, что это им уже неинтересно. Они не хотят с ними иметь больше ничего общего, мыл, катитесь к своим любовницам, вы же так хорошо проводили время вместе. Тогда драконы обратились за помощью ко мне, на что я сказала, что это личные дела, и я в них не лезу. Лукавила, конечно, ведь именно я и руководила проектом доведения верного мужа до нервного срыва». Но нашим жертвам я невозмутимо отвечала: Вы же взрослые мужики, и паника вам не к лицу. Сами должны найти способ все исправить. Возбухать никто не решился, боясь быть оштрафованным. Я полагаю, что им придется очень долго посыпать голову пеплом, чтобы их простили. Но я не была уверена, что все этого добьются. Так что кто знает, как все сложится? Что касается любовниц то я провела с ними серьезную беседу. Объяснила им, как в обществе принято называть женщин, которые продают свою благосклонность за материальные блага. И поставила в известность, что теперь мы будем называть вещи своими именами, и быть любовницей больше не будет считаться чем-то престижным. Особенно им должно быть стыдно за то, что когда они кувыркались чужими мужьями, другие женщины, а некоторые из них были в положении, страдали. Я намекнула, что существует закон бумеранга, и он может ударить по ним же. Готовы ли они переживать подобное? Многие нет. Кому-то было стыдно, а кого-то волновала только материальная выгода. Насколько же они алчны? Ну что ж, судьба сама с ними разберется, а если нет, то я помогу. Я дала понять, что свои дорогие наряды они будут демонстрировать у себя дома, а не на приемах во дворце. «Отныне таким особым вход во дворец закрыт. Я не потерплю подобного разврата у себя дома». К тому, что стала драконом, я еще не привыкла. Да что там? Я так и не рискнула больше оборачиваться, сколько бы император меня не уговаривал с ним полетать. Это только в романах человек сразу бросается во все тяжкие, но в реальности, думаю, не все к этому готовы. Я опять вспомнила ту женщину, которая лежала со мной в больнице и восхищенно мечтала о полетах, если бы она была драконом. Ну-ну, не уверена, что, оказавшись в моей ситуации, она бы сразу расправила крылья и стала парить над водами Марии и океанов. Возможно, она бы сначала попыталась восстановить свою пошатнувшуюся психику. Одно дело книжечку дома читать, а другое — оказаться в незнакомом мире, о котором ничего не знаешь». А хуже всего, не всегда тебя может ожидать счастливый конец с красавцем-мужчиной. А впрочем, неважно. Возможно, придет время, и я решусь на этот шаг. Ну, а пока до этого далеко. У меня очень много идей, которые стоит воплотить в жизнь. Кстати, о клане темных ведьм. Они получили удовольствие от приема, Особенно им понравился момент, когда я обратилась в дракона и сходу всех виновных оштрафовала. Видать, моя драконья харизма произвела на них неизгладимое впечатление. А как только мы их реабилитировали, холостые мужички начали к ним захаживать, мыл вы женщины одинокие, и заниматься тяжелым мужским трудом таким красоткам не гоже. Так и подмывала сказать, где же вы раньше были, рыцари, но я промолчала. Вдруг и правда, кто приглянется девам. Не исключено, что среди них окажется тот самый принц на белом коне, который не побоялся бы моего гнева. Потому что если кто-то обидит их, я миндальничать не буду. Оштрафую вначале на месяц, а если не исправиться, то могу и продлить наказание на неопределенный срок. А еще они придумали свой бренд. «Тайны темных ведьм». Я бы, конечно... Немного иначе назвала, но это их выбор. Их косметика имела большой спрос. Результат после ее использования был потрясающий и имел невременный эффект, как это случалось, когда пользовались магией. А что касается Белота и Дарины, тут все пока не ясно. Она сейчас на Земле налаживает свою жизнь, а Белот пытается разобраться с собой. И я согласна с ним, Бывают моменты в жизни, когда нужно сначала остановиться и все переосмыслить. Дарил уверен, что как только его друг простит себя за все, он обязательно попытается вернуть Дарину, с которой он уже потихоньку начал списываться. Вначале он у нее попросил прощения за все, но причину, почему себя так вел, не объяснил. Сказал, что не время еще. Она и не настаивала, хотя явно умирала от любопытства. Мы тоже не совали носы в его тайны. Когда посчитают нужным, сам расскажет. Единственное, что мне известно, он пытался узнать, кто родители Дарины. А Белот, как и я, считает, тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, а что будет дальше с ними? Время покажет. Насчет наших с Дариилом парных печатей. С ними происходит странная вещь. Когда я перегибаю палку, дева сидит сверху на драконе, словно понукая его, а он рычит и пытается ее сбросить. Видимо, драконы не любят, когда ими командуют даже в метафорическом смысле. Но когда Дариил переходит границы и давит на меня, у девы откуда-то появляется в руках скалка, и она начинает размахиваться, угрожая дракону. Один раз в такой момент с нами был Абелот. Он ржал в голос, а Адерил посмотрел на то, что вызвало у друга такой истерический смех. И наш спор прекратился. Видимо, вид вооруженной скалкой девы способен остановить даже самые жаркие дебаты. И в тот момент мы поняли, что печати помогают нам наладить отношения, потому что мы с ним оба твердолобы и можем спорить до хрипоты. Но это бывает редко, и компромиссы никто не отменял. Да и заканчивать любой спор Дарил предпочитал, затыкая мне рот поцелуем и бессовестно меня соблазняя. Так как он в этом хорош, я не особо сопротивлялась, так только для вида, чтобы разжечь в нем страсть. Все-таки здорово, когда рядом есть надежное плечо, и мужчина может быть поддержкой, опорой и равноправным партнером. А еще Дарил всегда готов защищать мои интересы, не требуя ничего взамен. Хотя нет, еще как требует. Проценты, что я накопила за все это время, я ему не отдала. Ну, а я, чтобы разогреть его интерес, делаю вид, что пытаюсь увильнуть от обязательств. Я закрыла свой дневник и положила его в ящик комода. Недавно его завела, решила записывать все, что произошло со мной в этом мире. Будет что в старости почитать, а то вдруг склероз в гости нагрянет. Неожиданно дверь хлопнула, и в спальню вошел в приподнятом настроении мой муж. Его глаза сияли, а на лице играла лукавая улыбка. «Привет, красавица моя белокурая!» — произнес он, приближаясь ко мне плавной походкой. «Ты сегодня слишком рано?» — ответила я, пытаясь скрыть улыбку, которая так и рвалась наружу. «Я уже поняла, что сейчас будет». «Да вот пришел свои долги забрать», — сказал он, и в его глазах сверкнули озорные искорки. «Ты все никак не можешь успокоиться!» «Забыл мое правило?» «Кому должна, я все прощаю», — вступила я в нашу любимую игру. «Ладно, если не хочешь отдавать долги, то как насчет того, чтобы завести детей?» — предложил он. И я призадумалась. В этот момент муж подхватил меня на руки, и я вскрикнула от неожиданности. «Ой, подожди, я еще согласия не давала!» — возмутилась, но он лишь улыбнулся еще шире. «А что мне твое согласие?» — вон, — показал он глазами на печать, которая переместилась ко мне на запястье. «Они? Не против?» Я посмотрела на печать и увидела, как дева обняла дракона. «Вот предательница!» «А может, лучше долги?» — попыталась я немного оттянуть момент. Не то чтобы я была не готова, просто нужно все заранее распланировать. Муж посмотрел на печать, его взгляд вспыхнул, а на губах появилась счастливая улыбка. Поняв, что наша сладкая парочка чего-то там новенькое учудила, я с опаской вновь посмотрела на запястье. От увиденного мое сердце пропустило удар. У девы в руках были две распашонки розовая и голубая. Да ладно. А еще она мне подмигнула. Я растерянно посмотрела на императора. «Может, все-таки долгами займемся?» Я вдруг почувствовала груз ответственности, и совесть проснулась. «Определенно нужно с этим что-то делать». «Ну уж нет!» — воскликнул он. «Раз такие у нас с тобой открываются шикарные перспективы, долги могут и подождать». И тянуть с прогнозами опасно, а то обязательно какое-нибудь небесное светило куда-нибудь свинтит или звезды легкомысленные погаснут. И все, вместо двух распашонок останется одна. Так что, дорогая, придется тебе пожить немного с муками совести. Что самое поразительное, через девять месяцев прогноз сбылся. Я родила очаровательную дочку и крепкого богатыря.